Часть вторая. «Раньше я боялся потерять память, но теперь был бы счастлив кое-что забыть. Память, как фреска в моей голове. Она делает события вечными, но забывчивость дарит умиротворение. Нужно забывать». Кинофильм «Ганнибал». Глава 8 Можно ли полностью изменить человека, превратить в кого-то другого, перекроить его тело, сознание, душу, вырвать из него все то хорошее, что годами вкладывали родители, перемолоть это в труху, посыпать все пеплом и вернуть обратно? Что произойдет тогда? Кем этот человек станет? Нечто подобное случилось со мной. Поверьте, я не из тех идеальных детей, которых показывают в рекламных роликах по телевизору, но и зла во мне никогда не было. Я не любил мучить животных, отрывать насекомым лапки, а потом смотреть, как они барахтаются на спине, пытаясь перевернуться. Я не мочился по ночам, ничего не поджигал. Мне всегда было чуждо насилие. Всегда. Это пришло позже. Зло. Оказалось, она гораздо сильнее, чем я предполагал. Оказалось, если дать слабину, хотя бы немного, оно схватит тебя своими липкими щупальцами, пустит внутрь сердца яд, и противостоять ему будет уже невозможно. Можно ли полностью изменить человека? Превратить в кого-то другого? Перекроить его тело, сознание, душу? Еще как можно! В умелых руках и при должном воспитании даже Агнец способен стать волком. С каждым днем я все отчетливее ощущал клыки у себя в пасти, представлял, как они вопьются в чью-то плоть. И недалек был день, когда я захотел пустить их в ход. Ведь кто бы что ни говорил, но если у тебя есть оружие, то всегда будет соблазн им воспользоваться. Всегда. В комнате играла тихая мелодичная музыка. Через кристально чистое окно во всю стену попадали солнечные лучи. Они ласково касались края кровати, на которой лежала Кара Хилл. В белой шелковой сорочке с румяными щечками и умиротворенным лицом детектив смахивала на ангела. Всего каких-то пары сантиметров не хватало, чтобы полоска света дотронулась до ее скрещенных на груди рук. Кара открыла глаза и первые секунды не могла поверить. Она оказалась в своей комнате из детства. Та же мягкая кровать, те же обои на стенах с изображениями дельфинов. Они с мамой сами выбирали их в строительном магазине, а потом еще и клеили. Опустив босы и ноги на пол, Кара почувствовала приятный ворс ковра. На аккуратном деревянном столике играла шкатулка с вращающейся балериной. Кара помнила, что каждый раз, когда она ее открывала и любовалась изящной позой фарфоровой фигурки, клялась себе, что обязательно начнет заниматься балетом, как только немного подрастет. Сквозь солнечные лучи света из окна Кара прошла к столу и взяла в руки шкатулку. Сердце сжалось в груди. Пронизывающая мелодия полифонии цепляла за самое живое. Всего пара нот, но они мгновенно оживляли образы детства из памяти. Сколько же теплых воспоминаний было связано с этой приятной музыкой. Кара повернулась к стене и увидела свою драгоценную полку с мягкими игрушками. Они с мамой обожали доставать плюшевых зверюшек из автоматов в торговых центрах. Порой получалось, порой нет. Но когда металлическая рука, так Кара называла устройство, хватающее заветный приз, все же вынимала игрушки, счастью не было предела. Они с мамой визжали от восторга, словно выиграли в лотерею. В конце концов, медведей, лягушек и прочей живности скопилось столько, что папе пришлось прибить несколько деревянных полок к стене, чтобы новым друзьям Кары было где разместиться. Каждый раз перед сном мама или папа целовали Кару в щеку, говоря, что зверьки будут охранять ее, пока она спит. Взяв с полки коричневого мишку, Кара крепко прижала его к груди. Он был ее первым. Первый, кого она лично достала из автомата. Сложно было даже представить, сколько ночей они провели вместе. Кара не расставалась с ним и на секунду. Медведь с криво пришитым пластмассовым носом стал ее самым настоящим другом. Внезапно раздался грохот. Звук донесся откуда-то из-за двери. Только после этого Кара вышла из омута воспоминаний о детстве, осознав. Она в установке а все это, что ее окружает, лишь компьютерная симуляция. Вновь грохот. В этот раз намного громче и ближе. Кара вздрогнула. Осмотрев себя сверху вниз, поняла, что белая сорочка и и ноги — совершенно не тот внешний вид, который нужен в подобной ситуации. Когда оглушающий удар прозвучал в очередной раз, дав понять, что бы это ни было за стеной, оно практически здесь — Кара с грустью откинула плюшевого медведя в сторону и приготовилась столкнуться с чем-то ужасным. В следующую секунду дверь распахнулась. Удар был такой сильный, что деревянное полотно с треском слетело с петель. Несколько щепок от косяков врезались Каре в лицо. Маленькие капельки крови промчались по щекам и упали на ворот сорочки. Хилл инстинктивно схватилась за раны, а уже через мгновение ее сбили с ног. Кара ударилась затылком о пол, в глазах помутнело. На нее кто-то упал, она почувствовала частое дыхание у себя возле уха. Открыв глаза, Хилл увидела бледное лицо Грема, Сайлента. Мужчина лежал на ней сверху, словно они были любовниками, которые секунду назад оторвались от страстного поцелуя. Только нежности в этой позе совершенно не прослеживалась. Губы Грэма выглядели напряженными и больше напоминали одну прямую линию. В глубоко посаженных глазах не было ни намека на былое веселье и азарт. В них отчетливо читалось смятение. Сайленд выглядел растерянным, если не сказать больше. «Он что, напуган? Разве это вообще возможно?» «Вставай!» — отрезал Грэм в лицо Кары. «Времени нет, они близко». «Они?» — спросила Хилл. Сайленд вскочил, протянул Каре руку, чтобы та могла подняться. Детектив отвергло предложение. С трудом встав на ноги, она услышала еще один удар. Будто кто-то со всей силы врезался в металлическую дверь. Вскоре раздался протяжный ляск, а потом до комнаты кары донесся пронзительный тяжелый вой. Хилл не знал чей-то голос. Он звучал сразу несколькими октавами, как высокими, так и низкими. Будто его обработал звукорежиссер, решив придать своей звуковой дорожке нотки ужаса. Ни одно животное или человек не могли издавать подобный звук. В этом Кара была уверена. От чего бы ни убегал Сайленд, ей точно стоит последовать его примеру. В проеме, где раньше красовалась дверь, сейчас виднелась тьма. Она так сильно контрастировала со светлой комнатой, в которой очнулась Кара, что в это почти не верилось. Абсолютная темнота. Сайленд носился туда-сюда, перебирая все ящики. Возможно, искал оружие, но кроме набора плюшевых игрушек ничего найти не удалось. Грэм подошел к окну, попытался его открыть, не вышло. «Черт!» — выругался он. «Твое подсознание не могло нарисовать более практичное помещение». «Что?» — не понимая, спросила Кара. «О чем ты?» Не слушая детектива, Грэм смахнул рукой со стола все его содержимое. Альбомные листы, детские поделки, краски, даже шкатулка балерины — все полетело в стену. Сайленд повернулся к Каре спиной, и она увидела на нем три глубокие кровоточащие борозды. Из-под разорванной футболки виднелись раны. Словно какой-то зверь преследовал Грэма сзади, нанося удары своими длинными когтями, пока он пчался сюда со всех ног. «Окно!» — крикнул Сайленд. «Бери стол с другой стороны!» «Нам нужно выбить твое чертово окно и выбраться отсюда, пока не поздно». «Что там?» — в суматохе спросила Хил. От чего ты убегал? Что за хренотень там в темноте?» «Поверь, тебе лучше не знать». Кара заглянула в черный проем двери. В этот раз она заметила два тусклых огонька, внезапно вспыхнувших вдали. Сперва два, потом четыре, потом восемь. Маленькие красные точки удваивались, гипнотизируя, заставляя смотреть на них все дольше». Следом вновь раздался вой. Он звучал гораздо ближе. Стало ясно, почему он собран из разных тональностей. Потому что автором этого мерзкого крика было не одно животное, а целая стая. Холодок пробежал по спине. Вытерев кровь с лица, Кара подошла к Грэму и, не задавая лишних вопросов, схватилась за край стола. Он был прав. Ей не стоит знать, с кем он столкнулся в той тьме и от кого удирал. «Готово», — спросил Салент. «На счет три», — ответила Кара. Досчитав до трех, они подняли стол и со всей силы зашвырнули его в окно. Благо, он был достаточно тяжелый, и его вес хватило, чтобы выбить стекла вместе со ставнями. Солнце погасло в момент, окунув комнату Кары во мрак. Цвета померкли. Даже плюшевые игрушки на полках приняли враждебный вид. Вместо милых улыбок на мордашках животных появились оскалы. Приятная ткань зверушек превратилась в шершавые струпья. Лица пластмассовых кукол треснули, глаза с огромными зрачками забегали из стороны в сторону. Кара смотрела на все это и не могла поверить в происходящее. Из тьмы в проеме раздался скрежет. Кем бы ни были те твари с горящими глазами, они мчались прямо сюда. Кара в очередной раз пожалела, что она босиком. Переступая через осколки окна, она пыталась выбраться из комнаты. Но когда Хил подошла к краю карниза, то поняла, что они находятся на черт знает каком этаже. Как и с дверным проемом, за окном ничего не было видно. Одна лишь тьма. Даже если они прыгнут, то могут попросту разбиться. Ведь это мог быть как второй этаж, так и пятидесятый. «Чего ты ждешь?» — нервно спросил Грэм у нее за спиной. «Там нихера не видно!» — закричала Кара. Она повернулась назад и увидела десятки горящих огней. Они были совсем близко. Еще несколько секунд, и их разорвут. «Не знаю, как ты...» — заорал Сайленд. «А я лучше сдохну от падения, чем от лап озверевших тварей. Считай это прыжком Веры, пуговка!» Сделав шаг назад для разгона, он помчался к выбитому окну, обхватил кару двумя руками и вылетел вместе с ней во тьму. Боль была адской. Когда Кара открыла глаза, ей показалось, что она попала под грузовик. Ломила каждую косточку. Что вообще произошло? Последнее воспоминание. Обезумевший Грэм, который прыгнул на нее словно гепард на газель. Потом темнота и страшный удар обо что-то очень твердое. Видимо, при падении Кара потеряла сознание, поскольку когда она пришла в себя, то сперва не поняла, где оказалась. Тело потряхивало, Кара лежала на спине, перед глазами виднелось серое небо заката. Пахло навозом и пылью. «Надо же! Очнулась!» — раздался незнакомый голос. Хил хотела подняться, но у нее не получилось. Руки не слушались. Кто-то бесцеремонно схватил ее за волосы, приподнял и посадил на задницу. Кара хорошенько проморгалась. Секунду спустя она поняла, что едет в деревянной телеге. Доски выглядели настолько старыми и прогнившими, что, казалось, тележка вот-вот развалится. За упряжкой спиной кари сидел мужчина с длинными спутанными волосами. Грязные патлы не спадали на широченные плечи. Хило смотрелась по сторонам. Повсюду виднелись недостроенные высотки. Серые бетонные здания, окруженные строительными лесами, уходили далеко в небо. Телега проезжала мимо ржавых автомобилей с разбитыми стеклами. Потрескавшийся асфальт в некоторых местах прорастал кустарником. Город, если его можно было так назвать, выглядел полем боя, в которое когда-то ударила бомба. Из-за недостроенных крыш домов проглядывало красно-кровавое солнце. Его лучи липкими пальцами цеплялись за кирпичные стены, на которых сидели огромные вороны, чавкающие чем-то похожим на мясо. Черные птицы кричали так громко, что хотелось прикрыть уши. Слушая топот копыт, Кара в очередной раз хотела пошевелиться, но поняла, что ее руки и ноги скованы кандалами. Ржавые железяки болтались на запястьях и щиколотках. Некогда белоснежная сорочка, теперь вся измазанная кровью и грязью, превратилась в порванную тряпку. Босые ступни были настолько сильно исцарапаны, что даже если бы у Кар и появилась возможность на побег, она вряд ли бы смогла это сделать. Напротив нее сидел парень. Не старше двадцати. Мерзкое чумазое лицо, отросшие темные волосы. Потертый кожаный плащ скрывал худощавое тело. Вместо правой ноги у него был импровизированный протез в виде кривой палки. Пахло от парня, как от дворовой псины, которая только что искупалась в луже. В дальнем конце скрипящей тележки Кара увидела Грэма. Закованный в точно такие же кандалы, он спокойно сидел, откинувшись спиной на деревянный борт. Футболка и джинсы Сайлента также были испачканы грязью. Лицо выглядело помятым. Наверняка по нему несколько раз хорошенько приложились кулаком. Сперва Кара удивилась, почему этот вечно разговорчивый сайлент все время молчит, но потом поняла, что рот Грэма заткнут тряпкой. Увидев, что Кара очнулась, он коротко кивнул. Хотел улыбнуться, но из-за кляпа вышло не очень. Хилл окинула взглядом коллегу напротив. «Ты еще что за хер?» — спросила она. где мы находимся?» «Здравствуй, пташка! Рад, что ты с нами!» — с воодушевлением сказал парень. Поздравляю, ты типа попала в самый центр задницы.